Глава 37. Два месяца спустя май 640 года. Медина Аллах пусть благословит моего брата Само пробурчал Надир, когда увидел впереди зеленую долину, которую когда-то называли Оазисом Ясриб. Эти новые паруса просто чудо какое-то. Когда хочешь, тогда и плывешь. Не то, что раньше. Глупый мальчишка Святослав считает себя владыкой морей. <смешно>, Смешно. Вот бы и придумал такой парус вместо того, чтобы хвастать попусту. Семейное счастье с Алией и сыном длилось недолго. И он, пожив в Татте всего несколько дней, внезапно вспомнил, что сам халиф повелел ему прибыть в Медину вместе с законной долей добычи, полагающейся казне. Надир и сам себе ни за что бы не признался, что попросту хочет сбежать из дома. Пусть Алия без него привыкает, что у ее мужа появилась вторая жена. И эта самая жена, к тому же, дочь индийского князя. «Да что за баба!» И вроде глаз не поднимает, и голос тихий и почтительный, а вывернет тебя наизнанку так, что лучше снова выйти на бой с взбесившимся слоном. И как у нее это получалось? Разгадать эту загадку Надир не мог никак. Кстати, бивни того слона Надир везет в подарок самому халифу. И стоит они немало» и послужат неплохим напоминанием о воинской доблести эмира Сокотры и Синда. Завоеванные земли Надир оставил на тесте, а сам, собрав закят и подарки для мекканской знати, незамедлительно тронулся в путь. Тесть и Алия сверлили его подозрительными взглядами, но возражать никто не посмел. Причина была более чем уважительна — приказ самого халифа. Да и время спокойное наступило. Чач уполз на север зализывать раны. Ему надо укреплять свою власть, ведь выскочек терпят только тогда, когда они одерживают победы. А когда они теряют войска в бесславной битве, то очень часто просыпаются с ножом в сердце или получают яд в кубке, поднесенном любимой наложницей. Тут в Индии с этим было быстро. Они шли по морю месяц а потом еще неделю с караваном до оазиса Медины. И так уже получалось, что Надир попал в самую гущу событий. Да и халиф Умар нашелся довольно быстро. Он нес на плече бурдюк с водой, при виде чего Надир от изумления чуть не свалился с верблюда. — Великий халиф, — сказал он, склоняясь почтительно, — приличествует ли это повелителю мусульман? Разве у тебя нет слуг? «Ты не понимаешь, Надир», — ответил Умар, ставя бурдюк на землю. «Когда пришли ко мне толпы слушающихся и повинующихся, в душу мою вошла гордость, и мне захотелось сломить ее». «Ну, теперь понял?» «Ага», — кивнул Надир, который ничего не понял, но решил не признаваться в этом, и он промямлил. «А я вот южный синт покорил, закет привез, слона убил, а тебе бивни привез в подарок. Племя джатов ислам приняло». Надир ужасно смутился. Так было всегда, когда его глаза встречались с прямым взглядом Умара Ибн Аль-Хаттаба, который словно проникал в его душу. «Надир смущался, будто он мальчишка какой». Перед этим человеком он всегда робел, чувствуя себя рядом с ним мелким и незначительным. У халифа Умара все было просто, и на любой вопрос находилось понятное объяснение. Он сверял свое мнение с верой в Бога, а потому выдавал единственно правильное решение. Надир так не умел. — Синт покорил. — Это хорошо, — милостиво кивнул халиф, и снова взвалил бурдюк на плечо. Ты заходи ко мне в дом, у нас там суд идет. Решаем, что делать с тем, кто ослушался приказа и потерял тысячи воинов. Такая ругань стоит, что я решил оставить их ненадолго. Иначе впаду в грех гнева и выбью им всем зубы. А вот это точно неприличествует главе правоверных. Несмотря на возраст, а халифу Умару было без малого шестьдесят, он оставался по-прежнему могучим и крепким. В любой толпе возвышалась его голова и был слышен зычный густой голос. Именно его кулаки защищали пророка, когда язычники смеялись над ним и грозили расправой. Немало людей увидели истинный свет благодаря силе Умара Аль-Хаттаба и его непреклонному характеру. Так что насчет выбитых зубов халиф не шутил. Он поступал так не раз, вразумляя упорствующих в своих заблуждениях. Но вот сегодня вместо этого пошел таскать воду, чтобы смирить собственную гордыню. «Воистину святой человек», — бурчал под нос Надир, следуя за ним. Не понять мне его никогда. Хорошо, хоть я в дорожной одежде. А то не приведи Аллах. Его появление вызвало немалое удивление, и даже крики стихли. Глаза вождей мусульманской уммы уставились на него, и они были не слишком доброжелательны. Амбициозный и удачливый выскочка спутал множество раскладов в здешних играх. Да и кто любит выскочек? Никто! нигде и никогда а вот и он желчно проскрипел один из старейшин курайшитов эмир сокотры повелитель моря скажи что ты еще что то где то завоевал южный синд завоевал милостью аллаха скромно ответил надир и присел его право находиться здесь не оспаривалось никем И это стало огромным шагом вперед. «Я разбил царя Синда Чача и взял город Татта. И я привез бивни слона, которого зарубил в бою собственной рукой. А сколько слонов зарубил ты, почтенный Гафур? Мы здесь собрались не для того, чтобы слушать твою похвальбу». Старейшина скривился, словно съел еще неизвестный здесь лимон. «У нас есть дело поважнее». «И это касается твоих неверных родственников, Надир. Кто-то ослушался приказа халифа, полез в Египет и крепко получил по носу? Невозмутимо спросил Надир и пожал плечами. «Я же предупреждал, что этого делать не нужно. Мой племянник Святослав воин, а не изнеженный ромей в шелковых одеждах до пят. Мое мнение таково, почтенные». Тот, кто презрел волю повелителя правоверных, впал в грех безумной гордыни. Аллах да покарает его за это. А, кстати, кого вы тут судите? Меня, — хмуро ответил Амр, который сидел в дальнем углу. Неудача сломила его. После того поражения войско рассыпалось на отдельные отряды и больше не представляло из себя серьезной силы. Часть просто ушла в Аравию. Бедуины вернулись в свои кочевья на Синае, а две тысячи лучших бойцов, среди которых было немало мухаджиров и ансаров, так и остались лежать в песках Египта. «Тебя?» — Надир в изумлении почесал затылок. «Это многое меняет. Твой племянник велел достойно похоронить павших», — глухо сказал Амар. Все мученики, умершие за веру, были преданы земле до заката, как повелел пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Они уже в раю, а всех раненых и пленных он отпустил без выкупа и еще еды им дал в дорогу. Славный парень оказался, вот уж не думал, ты потерял лучших людей, Амар». Ты выставил на поединок бойца, которого победила баба. Ты опозорил нас всех. Этому нет прощения. Это подал голос Усман Ибн Афан, богатейший купец из Бану Амея, в прошлом ростовщик, а теперь один из самых влиятельных людей мусульманской умы и обладатель двух светочей. Две из его жен были дочерями пророка. Ах, вот оно чего. Догадался Надир, закрыв рот на замок. «Подумаешь, проиграл человек битву, эко невидаль. Да тут у них передел власти начался». Усман — один из тех людей, с которым брат сам велел ему дружить. Он сказал, что его ждет великое будущее. Но какое именно — не сказал. Хотя тут и не надо пядей во лбу быть. Вес Усмана таков, что он может следующим халифом стать. Он и Али, двоюродный брат пророка и его зять. Вот два претендента на этот пост. Нет никого сильнее этих двоих. Амра теперь задвинут в дальний угол, где он изгинет в безвестности, как великий Халид ибн Аль-Валид, про которого уже стали забывать. А ведь Муавия, наместник Палестины, близкий родственник Усмана, и он не остановил Амра. В общем, позволили старику сломать себе шею, а теперь лишат его власти и уважения. А ведь он один из ближайших сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Буду сидеть с умным видом и молчать, решил Надир. Это не моя драка. Вскоре вернулся в свой дом и Умар. Видимо гордыня была усмирена и заняла подобающее ей место. Он сел на возвышение и замолчал, поглаживая длинную бороду, выкрашенную в рыжий цвет. Ругань уже стихла, и уважаемые люди, утомленные разногласиями, выжидательно посмотрели на него. — Что посоветуете, почтенные? – спросил Умар, который смотрел на вождей Уммы спокойным взглядом. — Стоит ли позволить безумию гордыни, которая обуяла Амра ибн Аль-Аса, нашего брата, и дальше губить воинов в войне с людьми книги. С людьми, которые предали земле мучеников по тому обычаю, что предписан Кораном. С людьми, которые оказали помощь нашим раненым братьям и дали им еды, чтобы они смогли дойти до земель ислама. «Или, может быть, нам стоит обратить взор на огнепоклонников Персии», которые еще отравляют воздух своей мерзостью. А может быть, мы пробьем путь на восток, через Парс, Керман и пустыни Макрана в Синт, где наш брат Надир несет свет истинной веры язычникам». Халиф повернулся к Миру Сокотры и спросил. «Что ты сделал во имя Аллаха в тех землях, Надир?» Волей Всевышнего я покорил земли на три дня пути от самого моря, ответил Надир. Отмолчаться у него не получится. Вот оно. Вот то, что нужно было его брату Саму. Увести армию Халифа на восток прочь от Египта. Да и ему самому тоже без этого настанет конец. Крошечное княжество, окруженное врагами со всех сторон, падет без помощи Метрополии. Надир продолжил. Там богатейшие земли, заселенные трудолюбивым народом. Там в изобилии вызревает пшеница и рис. В тех местах растят перец и душистые травы. Там водятся слоны, которые дают свою кость. Там растет хлопок. Мое подношение умми вот здесь, в этих хурджунах. Смотрите! Сколько мечетей можно построить на это золото? Сколько вдов и сирот можно накормить? Да в Индии зерна больше, чем в Египте. Мои корабли привезут его прямо в Джидду и Янбу, чтобы священные города Мекка и Медина не знали голода вовек. Помогите мне, братья. Во имя Аллаха отриньте свою гордыню и прекратите ссоры. «Поверните своих коней и верблюдов на восток, иначе нам не выстоять одним. Поклоняющиеся многоруким демонам раздавят нас, потому что нас мало, а их много». Волей Аллаха истинный свет приняло племя джатов, и они воевали за наше дело, но все равно это как капля в безводной пустыне. А что касается отважнейшего Амра ибн Аль-Аса, то если в ваших сердцах есть злоба и ненависть к нему, то пусть Аллах накажет вас за это. Вспомните, сколько он свершил за эти годы. Я прошу вас отпустить его со мной в Синд. Мне понадобятся советы такого мудреца. Мне понадобятся мечи его рода. «Окажи мне честь, Амар ибн аль ас Иди со мной. И я обещаю тебе столько побед во имя Ислама, что все забудут одно случайное поражение. Твое имя прославится в веках. Я обещаю». Собрание замолчало, а на лицах старейшин стала видна напряженная работа мысли. Они-то собирались сослать старика в пыльный городок где-нибудь в Сирии, чтобы он доживал свой век там, позабытый всеми. Но тут выскочка Надир предлагает загнать Амра еще дальше и забрать с собой всю его беспокойную родню. В этом предложении нет двойного дна. Одно благо для всех. Пусть Амар несет свет ислама вдали от Аравии. Пусть освободит здешние земли, которых стало так мало. Да... Это хороший выход. Именно эти мысли прочел Надир на лицах вождей. Халиф покашлял, и все взгляды обратились к нему. Обычно он давал всем высказаться, но сегодня делать этого не стал. Нет оправдания в заблуждении тому, кто совершил его и посчитал его правильным путем и нет оправдания в правильном пути тому, кто оставил его и посчитал его заблуждением. Воистину все дела разъяснены, довод установлен, и больше нет оправдания. Все молчали. Молчал и Амар ибн Аль-Ас, который обдумывал поступившее предложение. Не в его характере сидеть дома и ждать смерти, как сделал Халид Ибн Аль-Валид. Лучше он умрет в бою и станет мучеником, попав в рай. Предложение Надира Ибн Берислава разумно, почтенное, — продолжил Халиф. Мы не дадим пропасть нашим братьям, пока они одерживают такие славные победы. А что решил ты, Амр? Ты останешься здесь? Тут халиф сделал многозначительную паузу. «Или отправишься туда, где подвигами во имя Аллаха смоешь позор поражения». «Я иду в Синд. решительно кивнул амур «И мой род идет тоже. Я искуплю свою вину и укреплю истинную веру, Иншалла. «Помолимся, братья», — сказал халиф, подняв руки. «Это нелегкое дело разрешилось к всеобщему согласию. А согласие среди правоверных всегда угодно Аллаху». Еще месяц спустя. Июнь 640 года. Братислава. «Неужели получилось?» Самослав опустил руку вниз, и свиток с донесением упал на пол. Египет устоял – А брат Никша укрепился в Синде. А теперь, судя по донесениям купцов, вся Мекка гудит, подсчитывая барыши от будущей торговли специями. Ничего-то они не поняли. Вся торговля пойдет в обход Аравии по морю. А караваны, которые соединят Мекку, Дамаск, Басру и Тату, будут безнадежно проигрывать кораблям в скорости и дешевизне пути. «А что это значит?» Это значит, что война с арабами лишь вопрос времени. Лет 10-15 и все. Хрупкий мир, которого удалось достичь, не сможет устоять. Самослав вспоминал Ведь в свое время Халиф Умар повелел расчистить канал фараонов, чтобы начать поставки зерна в Аравию. Но потом, при Омиядах, он был засыпан. Слишком большую конкуренцию чувствовали купцы Мекки. Впрочем, в 1863 году часть старого русла восстановили под названием «Канал Исмаилия». В реальном мире и в 21 веке этот канал все еще существовал. Никак без него, оказывается. «Что же?» — сказал он миру который молча смотрел на него. «Вроде бы пока все идет как надо. Ту сволочь, что моего сына убить пыталась, нашли? Ищем, государь. Звонимир виноват отвел глаза в сторону. Взять на службу сыновей предателей было его идеей. И вот такой провал. «Найти и покарать», — веско ответил князь. «Чтобы никому не повадно было, никаких денег не жалеть. Объявите награду всем купцам. Тысяча солидов за живого, двести за сведений о том, где он прячется». В дверь негромко постучали, и князь нахмурился. Никто не смел тревожить его без веской причины. Но дверь тихонько открылась, а на пороге стояла надутая, словно мышь на крупу, княжна «Видна», которую держала за руку служанка Улрике. Женщина отпустила малышку и присела в почтительном поклоне. «Скажи ей, чтобы она меня за руку не водила!» обвинительно уставила пальчик девчонка. Княжне шел уже шестой год, И с каждым днем сходство с матерью лишь усиливалось. Только характером она пошла не в Людмилу. Видно, росла редкостной оторвой. — Ты говорил, что кисть надо через большой палец выкручивать? — сказала она. — Я так и делала. Со всеми получается, а, а с тётками Улрики или Леотхайт не получается. Хожу теперь мелкими шажками, как эта дура Родегунда. «И ножик мой отняли, пусть отдадут!» «Не к лицу пани бегать!» — усмехнулся князь. «Учись ходить, как мама или тетя Мария. Радегунда вот хорошо ходит, как настоящая королева. И ты тоже королевой будешь, дочь. А королевы не бегают. Спроси у умилы, она тебе расскажет. Сколько так ходить, они все на гусынь похожи. Пусть Юлдус обратно вернется, или пусть Кия на побывку отпустят». Я на охоту хочу, но лошадки хочу скакать. В сердцах ответила дочь и с грохотом закрыла дверь, за которой раздался ее стихающий голос. Пойдем к бабуле Уларике. Она сказку расскажет про батыра Арибугу и лесу оборотня. Я ее сто раз слышала, но делать-то все равно нечего. Тоска зеленая. Вот бы снова сарай поджечь, как с братцем Кием тогда. Вот весело было. Да отпусти ты руку, корова, больно же. Совещение вернулось в обычное русло, и князь взял в руки следующее письмо. Это было от брата Радко. Великий логофет Египта жаловался на данов и норвежцев, что распоясались в конец. Пьют, безобразничают и обижают женщин. Война закончилась, и толку от них не было. Нужна конница, чтобы ловить шайки левийцев и бедуинов. А даны сидели по городам в качестве гарнизона — и дурели от скуки. А когда солдат бездельничает, он начинает морально разлагаться. Древнее, как мир, истина, действительная во все времена. В легион они не пойдут, уж слишком своевольны. А это значит... А это значит, нужно избавиться от них без последствий для себя. А еще лучше с пользой. Впрочем, все это было ожидаемо, и план был... «Давно готов». «Как там учеба Леот хайт идет, Зван?» спросил князь. «По плану, государь?» ответил тот. «Не глупа, оказалась и до учебы зла. Очень хочет в люди выбиться. Видит, что у нас боярыня Любава приказом командует, и уже в денежном приказе баба дьяком стала, и тоже хочет. Ее, как ты распорядился, теперь еще и в земском приказе учит, и в денежном». «Бедная девка спит в полглаза уже. Одна учеба. С луком у нее как?» Задал князь еще один вопрос. «На удивление, неплохо княже», ответил Зван. «Она сильна, как вол. Штатный легионный лук для нее, как игрушка. Стреляет неплохо. Не как болгарин, конечно, но в человека с двадцати шагов попадет». Князь позвонил в колокольчик, И в его покой вошел секретарь, склонившийся в глубоком поклоне. Самослав полюбовался бликами света на лысой макушке и произнес. «Напиши великому логофету Стефану, чтобы через два месяца Святослав был в Тыргостуме. С ним пусть прибудут самые знатные данные числом в сотню человек. Мы дадим первых честь. И вручим медали за храбрость. И подарки. Думаю, они примчатся сюда на всех парусах» а я сделаю им предложение, от которого невозможно отказаться. Примечание. Усман Али и Муавия стали впоследствии халифами мусульман. Усманы Али погибли, а Муавия из Бану Амии основал династию Амиядов, которая привела халифат к высшему пику своего развития. Гражданская война между Муавией и Али привела к смерти последнего, что впоследствии раскололо ислам на шиитов и суннитов.